Текст 3. И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, я показываю тебе знания в душе, а также хочу показать образование материи, восстановление, материализацию». И видел я физическое тело, видел пространство, видел клетку, и в ней видел, как в направлении клеточного уровня, сверху, соединяясь друг с другом, выстраивался негатив на физическом и информационном планах, который закрывал свет, исходящий из клеток и окружающие их, и видел я сосуды по всему организму, как и в одной клетке. И сказал отец, «Сын мой, необходимо выстроить свет и структуру один в один, как клетки материальные, и направить их в сторону вечности, просматривая впрямую пространство, и в нем создать, видеть и опираться знаниями своими на опорность световой сферы света и сознания. И создавал я клетки, направляя их в сторону вечности, в структуру вечности, и негатив какой бы он ни был, и с какой бы скоростью он ни развивался, преобразовывался и исчезал, и наступала норма. И сказал отец, «Сын мой, смотри». И делай дальнейшие действия. И видел я клетки физически полностью разрушены. Над ними наблюдалось искаженное пространство клеток, органы и организма. В частицах этих клеток в координатных точках оставались сегменты клетки. Непосредственно такой сегмент нес информацию о том, что было. В одной частице присутствовала информация об организме и клетке, как о личности. Я входил в частицу и разворачивал имеющуюся в ней информацию, как определенную структуру. Объем этой информации был либо достаточен для восстановления ткани, либо я ее достраивал до нормы. И тогда я видел, как отзывается и реагирует мир. А мир реагировал светом. Пространство, и именно пространство, начинало восстанавливаться и в динамике, отображать разные цвета. И видел я материальную клетку, которая реагировала как на внутренний мир, так и на внешний. Я видел и делал то, что сказал Отец Небесный. Создавал, достраивал информацию до нормы, включая элементы того, что нужно восстановить, и элементы реакции внешней среды и внутреннего мира. И тогда я видел клетку, которая была в норме, и адекватно реагировала на мир. После того, как я своим сознанием посмотрел внутрь клетки и коснулся, прошел душу клетку, а начала процесс деления. Я смотрел на весь мир одновременно, объемно видел другие клетки, орган, ткань, как и другой организм. Я заметил, что в одной молекуле весь мир, и он на эту информацию реагирует, как и молекула, содержит знания и образ о мире, тем и живет. Я также видел организм в целом и связь его с внешней средой и пространством, так как физическое тело каждого человека выстраивало пространство, изменяя время и объем, а также прямую выстраивало структуру на уровне сознания самого пространства, пространство отражая. Сам же человек находится в пространстве Бога Живого, в нем и созидает, и живет, и читает данный текст, и, имея понимание, создает, как создает Создатель, выполняя замысел Создателя, создавать, делать действия по аналогии с действием Бога. И видел я Отца и говорил он я даю тебе время на сознание, ты же не изменяй время, а создавай. И создавал я то, что показал Отец, и благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. «И видел я отца, и говорил он, сын мой». Метод восстановления материи заключается в том, что человек на основе своего сознания промысливает структуру восстановления и, дав духовный импульс, спасает, восстанавливает ткань, клетки, организм и саму личность и закладывает элементы вечного и устойчивого мира, где личность развивается свободно, не имея каких-либо компонентов разрушения, не потому что их данную минуту нет где-то рядом или они очень далеко, а потому что элементы вечности и духовного посыла выстраивают структуры спасения жизни, свободы выбора, духовное и физического действия. Действие направлено на спасение всех и полное восстановление материи и решение задачи спасения человека и мира, устойчивого и гармоничного развития. В Царстве Небесном первоисточником всего является Храм Небесный, а в организме человека первоисточником всего является клетка физическая, из которой произрос человек. Клетка эта имеет мир внутренний и мир внешний, и развитие ее развивает весь мир. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.